Татуировка 28. -я. Категоричность только в вопросах безопасности. Отцы должны оберегать свою семью любой ценой, даже если для этого придется обманывать. Из мультфильма «Монстры на каникулах». Однажды я получил на почту письмо. «Максим, спасибо за книгу «45 татуировок менеджера». Я домохозяйка, сижу дома с маленьким сыном и дочкой, возьму эту книгу за основу, буду и руководствоваться при воспитании своих детей». Я, конечно, этой девушке ответил и попросил, чтобы она так не делала. Действительно, у менеджера и родителя есть много схожего с точки зрения лидерских позиций. Но далеко не все правила, которые работают в управлении взрослыми сотрудниками, можно применять к воспитанию любимых деток. Допустим, татуировка, называйте вещи своими именами. Не надо. Если от взрослого человека воняет, и он не понимает намёков, нужно ему об этом сказать. Ребёнка же научить правилам гигиены. Или сильные уважают только силу. Одно дело противопоставлять себя взрослой личности, которая упирается рогами в важные для тебя стандарты. Другое научить ребёнка решать вопросы. Ломать его при формировании личности точно не стоит. И, конечно, каждый отвечает за себя. Нет, нет, нет. Ребёнок не отвечает за себя. Пока он не вырос, это функция родителей. И моя задача сделать всё для того, чтобы он смог стать самостоятельной личностью, умеющей за себя отвечать. До 18-летия наших детей я буду ответственен за все, что касается формирования их личностей. Умение защищать свои интересы, отстаивать границы, принимать решения, действовать, реанимироваться после неудачи, коммуницировать, собственно, именно этому посвящена книга. И еще я хочу, чтобы они знали, как себя защитить, если их здоровью и жизни что-то угрожает. Поскольку детей у нас много, то они постоянно бегают к нам и жалуются друг на друга. «Папа, а ты знаешь, что брат не дал мне порисовать на столе?» Мама, а сестра сидит ночью и читает книгу, мешает мне спать. Папа, почему мы смотрим только то, что хочет старший брат, и не смотрим то, что хотят все остальные? Я обидчивый, ищут помощи, хотят, чтобы защитил одного и наказал другого, решил вопросы за них. Я не буду этого делать, честно, иначе никаких нервов не хватит. Что самое интересное, ты влезаешь в эти разборки, раскидываешь детей в разные стороны, назначаешь виновных, ругаешься, сам вечно на нервах и переживаешь потом из-за этого. А они через пять минут снова лучшие друзья, бегают, бесятся, у них все хорошо. Поэтому пусть разбираются и договариваются по таким вопросам сами. Не всегда рядом с ними будут папа и мама. И пусть навыки выстраивания коммуникации друг с другом они приобретают в семье. Однако есть одно важное «но». Тот самый вопрос, который я готов решать категорично. Никому нельзя проявлять физическую агрессию по отношению к другим. Никому нельзя подвергать опасности ни свою жизнь, ни чужую. У детей... Есть алгоритм решения таких вопросов. Если они видят, что кто-то пытается грубо вмешаться в их личное пространство, то последовательность их действий такова. Первое: ребёнок должен сказать: "Мне это не нравится, и со мной так поступать нельзя". Второе: если оппонент не успокаивается, нужно сказать: "Если ты не прекратишь, я буду вынужден пожаловаться взрослым". И третье: если человек не успокаивается даже после этого, пойти к взрослым и попросить помощи. Учитель в школе руководитель спортивной секции, родителям, бабушкам, неважно. Дети знают, как я трепетно и щепетильно отношусь к безопасности, руководствуясь принципом бережёного Бог бережёт. И это касается не только физического насилия. Когда в 2019 году в Кемерово в детской зоне торгового центра погибло огромное количество детей, и я узнал эту новость, я рывёл всю ночь в подушку. Помню до сих пор. На следующий день у меня был мастер-класс в Тюмени, и я еле его провёл, потому что у меня совсем не было сил. Это самое страшное, что может быть в жизни, когда погибают дети. Как вы думаете, какой первый вопрос я задаю детям, когда мы заходим в кинотеатр или прежде чем отпускаем их беситься в какую-нибудь закрытую игровую зону в торговом центре? Где пожарные выходы? Что вы будете делать, если почувствуете запах дыма? Возможно, кто-то скажет, что я чересчур тревожный родитель, но, по-моему, это просто здравый смысл. Никто не позаботится сейчас о безопасности наших детей, кроме нас, родителей. Абсолютно никому до этого нет дела. Мои дети знают, где по квартире расставлены огнетушители, и я их экзаменую на это. Огнетушители, у которых заканчивается срок годности, идут на тренировки. Мы на даче разводим костер, 8- и 9-летние пацаны тушат этот огонь. Думаю, многие взрослые не знают, как пользоваться огнетушителем. Более того, однажды я пригласил ребят из компании, которая делает самоспасы, чтобы они провели противопожарные учения для детей прямо во дворе. Эта история точно стоит того, чтобы посвятить ей несколько абзацев. Суть учения заключалась в следующем. Ребята приезжают во двор, ставят специальный шатёр, забрасывают туда дым шашки, и ты в самоспасах заходишь туда и испытываешь их эффективность. Это только одно из упражнений, есть и другие, не менее интересные. И вот я, окрылённый этой идеей, развесил во всех подъездах нашего жилого комплекса объявления, в которых призывал всех родителей привести детей абсолютно бесплатно поучаствовать в этих учениях. В предвкушении этого события и с ощущением того, что сделали доброе дело для всех жителей наших домов, Мы пришли в назначенное время, приехала целая бригада ребят, которые всё это нам организовывали. Как вы думаете, сколько родителей привели своих детей? Ноль. Никто не пришёл. В нашем ЖК живёт больше 1000 семей, и ни один человек не привёл своего ребёнка. Единственное, что мы смогли сделать, пригласить двух гуляющих во дворе девчонок поиграть с нами в пожар. Они с удовольствием присоединились. Что нужно делать, если в школу пришёл террорист? Что делать, если любой незнакомый человек зовёт вас уйти с собой? Что делать, если друзья предлагают вам попробовать что-то противозаконное? Я разговариваю об этом со своими детьми постоянно и очень категорично. Кстати, я прекрасно понимаю, что это ничего не гарантирует. Жизнь подбрасывает много неожиданностей, от которых никто не застрахован. Но я хочу быть честным перед собой до конца, знать, что обучил детей и сделал для их безопасности всё, что мог. Я хочу знать, что они хотя бы понимают, как себя вести в критических ситуациях. Я, как отец, за это отвечаю. Один мой знакомый из МЧС Рассказал, что когда горела гостиница «Россия» в Москве, японцы намочили полотенца, заткнули все щели в дверях, легли на пол и ждали спасения. А русские туристы встали на табуретки и начали дышать систему вентиляции, думая, что там свежий воздух. Совершенно бессмысленные действия. Все это от незнания и от того, что у нас нет культуры безопасности и жизнедеятельности. И никому, вообще никому нет дела до этого. Ранее я описывал татуировку «Не врите своим детям». И знаете, что я хочу сказать сейчас? Если речь идет о безопасности… Это единственный случай, когда можно обмануть ребёнка для того, чтобы он остался жив. Есть просто потрясающий фильм это прекрасная жизнь, где папа на протяжении всего действа по сути обманывает своего ребёнка, вовлекая его в игру собственного сочинения, но только ради его безопасности, ради его спасения. Обязательно посмотрите, если не видели. А потом сделайте все татуировку. Категоричность только в вопросах безопасности и поддержите меня в этом. Пусть наши дети хотя бы знают, как себя вести и что делать, если им что-то угрожает.